Глава 18. Рая, Рая. Тьма не рассеивалась, однако кто-то звал её по имени. Девушка отчетливо слышала этот голос, хотя он, казалось, долетал откуда-то издалека. Рая заставила себя подняться на ноги, и от этого у неё сразу закружилась голова и начала подташнивать. Лоб горел, и в нём пульсировала боль, наверняка там была шишка, и немаленькая, судя по всему. Какое-то время рая пыталась понять, что с ней произошло, а затем с ужасом сообразила, почему так темно вокруг. друны Они обложили её со всех сторон, клубились, шипели, словно морская волна на прибрежной гальке. Тонг, Бун, Нои и Намаари стояли вместе, спиной к спине, и размахивали осколками камня из последних сил пытаясь уже не отгонять, но хотя бы сдерживать друунов, не давая им напасть. В кулаке Райи по-прежнему был стиснут её собственный осколок, и она, пошатываясь на ослабевших ногах, поспешила присоединиться к друзьям. «Магическая сила камня на исходе!» — крикнул Бун. И действительно, ярко светившиеся некогда осколки потускнели, стали едва различимы во мраке. Сердито ворча, Тонг взмахнул своим осколком, словно боевым топором, отгоняя друуна. Тот отпрянул, но лишь на мгновение. И вот уже на великана начали надвигаться два друуна, а за ними маячили и шипели ещё новые и новые твари. «Они не отступают и не отстают, адские исчадья!» — прогремел Тонг. «Они повсюду!» — воскликнул Бун. Сквозь злобное шипение... Рая услышала тихий звон — это из кармана на мааре выпала серебряная фигурка дракона. Рая наклонилась и подобрала её. Глядя на резное изображение Сису, она вдруг ярко во всех подробностях вспомнила, как они стояли вдвоём с драконом в бывшей пещере Драконьего Камня в сердце. Всплыли в памяти и слова, которые сказала ей тогда Сису. «Почему они выбрали именно меня, не знаю». «Правда, не знаю. В принципе, на моём месте мог быть любой из них. Знаю лишь, что я верила им, а они верили в меня». Рая широко раскрыла глаза. «Вот же он!» — ответ. «И всегда лежал на поверхности. Почему же ей потребовалось столько времени, чтобы увидеть его? «Слушайте меня!» — закричала рая перекрывая грозное шипение друунов. «Отдайте мне свои осколки камня! Мы все еще можем сложить их вместе! И камень, вновь став целым, заработает с новой силой!» Все посмотрели на нее, как на сумасшедшую. «Ты, видно, сильно ударилась головой, рая сказал ей Бун. «Забыла, что Сису больше нет, а значит нет и ее магии!» «А дело тут вовсе не в магии!» — возразила Рая «Дело в доверии!» «Что?» — переспросила Намаари. «Всё получалось только потому, что было доверие», — сказала Рая. «Только так это работает. Вспомните, Сису и мой па хотели только одного, чтобы мы, наконец, стали доверять друг другу и смогли тогда всё исправить. Мы должны быть вместе. Давайте сделаем это. Прошу вас!» «Доверять ей после всего, что она сделала?» С отвращением посмотрел на Намаари Тонг. «Да никогда!» — воскликнул Бун. Рая смотрела на своих друзей. Нет, она ни в чём не обвиняла их, потому что буквально минуту назад сама думала точно так же, как они. «Хорошо, тогда позвольте мне сделать первый шаг», — сказала рая Она подошла к Намаари и вложила ей в руку свой осколок драконьего камня. «Нет, рая нет!» — крикнул Бун, но было уже слишком поздно. Райя ещё успела увидеть нависшего у неё над головой Друуна и потрясённое, бледное лицо на Маари. А затем опустилась тьма.